но дело а это незаметно. «Старайся не привлекать к нам внимания», сказала я, потянув ее к деревьям. «А затем мы сходим и купим сахарную вату», крикнула я назад. «И можем пойти к надувным башням потом». «Все согласны?» Если они и ответили на вопрос, я не услышала их из-за шума толпы. Несмотря на то, что у меня начала побаливать голова, я заказала себе кофе, палатке с а х а р н о й ватой как-то неуместно брать стакан сидра когда за тобой наблюдают четверо детей а кофе был почти наилучшим выбором сразу после сидра я огляделась и помахала рукой подругам которых заметила вдалеке одри к о в ы л я л а по полю обутая в нелепые босоножки на высоком каблуке ее волосы были заколоты высоко на голове плечи покрывала наброшенная шаль а длинная атласная юбка развивалась позади, когда она шла. Одри была одета совершенно неподходящей ни для погоды, ни для школьного праздника, но ее это не тревожило. Она помахала мне в ответ, улыбаясь, и показывая на всех детей, столпившихся рядом со мной, с видом шутливого ужаса, я пожала плечами, как будто мне было все равно, что я одна с таким количеством детей. Я увидела Карен и с трудом удержала улыбку. Она стояла возле пивной палатки, драматически размахивая руками, и, несомненно, отчаянно старалась привлечь внимание своего мужа, который, судя по всему, пытался спрятаться, но никогда не мог сделать это надолго. «Ну что, теперь на батуты?» — спросила я, когда все дети со счастливым видом ковырялись в липкой розовой вате. Мы неторопливо пошли к дальней стороне поля, на которой я могла разглядеть макушку надувной горки. «Смотрите, какая большая! Я хочу пойти на эту вместо той!» Глаза Молли расширились, когда она показала на огромное надувное сооружение, п р о т я н у в ш е е с я до самого края поля. Оно было ярко-зеленым, с надувными пальмами, покачивающимися на вершине, и с надписью «Джунгли зовут», налепленной на боку. Молли подбежала заглянуть в его сетчатые окна, и даже Джек вслед за ней подошел поближе. «Это потрясающе!» — воскликнула Молли. «Алиса, иди сюда и посмотри!» Алиса осторожно приблизилась к ней сзади и глянула в окно. Я сердцем прислушивалась к Алисе, которая, как часто бывало, казалась готовой согласиться с тем, что решили другие. А мне иногда хотелось... чтобы она выразила собственное желание. Я редко понимала, довольна ли она или просто не умеет уверенности сказать иначе. «Мам, нам можно сюда?» — спросил Джек. «Да, конечно, можно. Такую штуку я и сама любила бы в детстве и веселилась бы, затаскивая в нее свою сестру». Алиса отступила назад и взглянула на меня. «Тебе не обязательно идти с ними». «Если ты не хочешь», — сказала я. «Конечно ты этого хочешь. Разве не так, Алиса?» — капнула ей на мозги Молли. «Молли, она может сама принять решение. Своим умом». Я вытащила кошелек, чтобы пересчитать мелочь. «Ты предпочла бы остаться со мной?» — спросила я Алису. «Я сюда не пойду», — перебила Эви. Я пойду на ту горку». «Ты хочешь на горку? Вместе с Эви, Алиса?» «Нет, я пойду с Молли», произнесла она очень тихо, и я поняла, что это были первые слова, которые Алиса сказала мне за весь день. «Хорошо, тогда держитесь все вместе. Джек, присмотри за девочками, ладно?» Я обращалась к нему, хотя и сомневалась, что он меня слышит. Он был уже одной ногой в завущих джунглях. Я заплатила деньги чей-то маме при аттракционе, которую не узнала. А когда обернулась, они все исчезли из виду. «Пойдем, мамочка!» Эви снова потянула меня за платье. «Пять минут, Эви!» — сказала я. «У них есть на это пять минут, а потом мы пойдем на твою горку. Мне нужно было посидеть в тенечке». Моя голова начинала раскалываться, и кофе не прибавил здоровья. «Давай пока, сходим посмотрим, как готовят магическое шоу, а после я обещаю сразу на горку». Эви была поглощена наблюдением за фокусником, а это означало, что она минутку помолчит. Я вытащила телефон из сумки и по привычке проверила сообщение, прочитав смс к у от соседа насчет сегодняшней вечеринки, всем приходить вокруг со двора, чтобы не потревожить ребенка. Я просмотрела электронную почту и нажала на ссылку, перейдя на f фейсбук и прочитав какой-то глупый тест, а затем просто начала пролистывать посты, кусочки чьих-то жизней. Я вскинула взгляд и увидела детей, скатывающихся с горки, зовущих джунгли и сразу же бегущих обратно ко входу, пока я или кто-либо еще не сказал им, что их время истекло. Я прокомментировала отпускную фотографию подруги и обновила свой статус, что я наслаждаюсь теплой погодой на школьном празднике. Наконец я встала и сказала Эви, что скоро мы отправимся на ее горку, и мы вернулись к джунглям, засмеявшись, когда Джек напоследок кувыркнулся через бортик и упал на спину внизу. «Это было потрясающе!» — воскликнул он, подымаясь и подходя ко мне. Я положила руку ему на плечо и приобняла, и на этот раз не почувствовала его напряжения. «Я рада, что тебе понравилось. А где девочки?» Джек пожал плечами. «О, в т Джек! Я же говорила тебе присматривать за ними! Они должны были не отставать от меня!» — произнес он самодовольно. Молли показалась на вершине горки и тут же скатилась вниз. «Ха! Я обогнал тебя на милю!» — фыркнул Джек. «Это потому, что ты оттолкнул меня на старте. Мамочка!» Джек ушиб мне руку. «Все будет хорошо», — сказала я, потирая ее локоть. «А где Алиса?» «Я думала, что она сразу за мной». «Но ее же нет, Молли!» Она, наверное, застряла где-то внутри, и ей может быть страшно. Одному из вас придется войти туда еще раз. «Я пойду», — вызвался Джек, уже бегущий вдоль горки, желая сделать еще один заход. «Я тоже». Молли исчезла так же быстро. Они оба опять пропали из виду. Я ждала. Я оглядела поле вокруг, удивляясь количеству людей. Снова заметила Одри, но она была слишком далеко, чтобы окликнуть. Мне требовалось спросить у нее, сможет ли она взять Джека на футбол в понедельник, так что я постараюсь поймать ее попозже. Джек снова появился на вершине горки. «Ее там нет!» — крикнул он, бросаясь вниз и съезжая к моим ногам.